И, не дожидаясь ответ, продолжал, — а по мне так ящик-то занятнее будет. И он снова раскрыл шкаф с лабиринтом и стал его рассматривать. Григорий Ефимович, вы бы лучше на распятие посмотрели. Да помолились перед ним. Распутин удивленно, почти испуганно посмотрел на меня. Я прочел в его взоре новое, незнакомое мне выражение.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 Согласно нашему плану, великому князю Дмитрию Павловичу, поручику Сухотину и доктору Лазаверту, теперь предстояло исполнить следующее. Во-первых, устроить фиктивный отъезд Распутина из нашего дома на тот случай, если тайная полиция проследила его, когда он к нам приехал. Для этого Сухотин должен был изобразить Распутина, надев его шубу и шапку, и в открытом автомобиле Пуришкевича вместе с великим князем и доктором выехать по направлению к Гороховой. Во-вторых, нужно было, захватив одежду Распутина, завести ее на Варшавский вокзал, чтобы сжечь в санитарном поезде Пуришкевича и там же на вокзале оставить его автомобиль.